Забота о городах 20 февраля 1910 года Петр Аркач Столыпин давал разъяснения в Государственном совете насчет законопроекта о взимании сбора с грузов в пользу городов. Он указал, что этими сборами города воспользуются для сооружения определенных дорог. Период сбора будет кратковременным и обложен сбором будет тот груз, который впоследствии воспользуется подлежащими сооружению дорогами. Петр Аркадьевич отметил, что Россия страдает от еще одной лишней стихии — бездорожья. Станции бывают часто совсем отрезанными от селительных пунктов. Это бедствие чревато большими убытками, особенно для городов. Из 488 станций, обслуживающих одноименные с ними города, 238 станций лежит вне силительной части, а большинство станций на уездной территории. У самих же городов нет средств, чтобы подвести к этим станциям подъездные пути, и с них нельзя требовать таковых средств. 138 статья Городового положения. Самым же справедливым является взимание попудного сбора с товара, подлежащего провозу. Для товара отправителя и потребителя подобный сбор не может быть обременительным, будучи в соответствии со стоимостью товара, а является, наоборот, более выгодным ввиду его кратковременности, чем поздний сбор на уже сооруженные пути. Настаивая на проведении этой меры в заседании 24 февраля и доказывая предпочтительность проведения ее в порядке административным, то есть Редакции принятой Государственной Думой Петр Аркадьевич заявил: Надо просто использовать нашу высшую административную власть для того, чтобы начать, по крайней мере, первоначальную скромную борьбу с громадным нашим злом, бездорожьем. Государственный совет и принял законопроект именно в этой редакции. В ноябре 1909 года Петр Аркадьич внес в Государственную Думу законопроект о сооружении канализации и переустройстве водоснабжения в Петербурге. Согласно этому проекту, вышеозначенная мера должна была производиться непосредственным распоряжением правительства при наличии комиссии и техническо-хозяйственного комитета с достаточно широко в нем представленным общественным элементом. Общие проекты должны были быть составлены не позже трех лет, а проектировавшиеся сооружения должны быть окончены в 15-летний срок со дня утверждения законопроекта. По истечении этого срока предприятия должны были быть переданы городу. Что же касается финансовой стороны, то было установлено на основании опытов других городов, что водоснабжение и канализация не только окупаются платой за пользование ими, но нередко приносят более или менее крупный чистый доход. Размер строительного капитала был определен в 100 миллионов рублей. 8 августа 1910 года Петр Аркач вызвал петербургского городского главу для выяснения санитарного состояния города и организации мер борьбы с холерной эпидемией. Петр Аркач ознакомился также с мерами, предпринятыми для улучшения воды и по сооружению озонной станции. 19 января 1911 года Столыпин произнес в Государственной Думе речь о канализации Санкт-Петербурга, города, в котором число смертей уже превышает число рождений, в котором одна треть смертей происходит от заразных болезней, в котором время от времени появляется возвратный тиф, болезнь, давно исчезнувшая на Западе, в котором почва благоприятна для развития всяких бактерий. Защищая проект правительства и указывая на необходимость правительственного содействия в этом деле, ввиду многолетней нерешительности городской думы, Петр Аркадьевич подчеркнул. «Я не хочу, я не желаю оставаться долей безвольным и бессильным зрителем вымирания низов. Хочу, наверное, знать, что при каких бы то ни было обстоятельствах, при каких бы то ни было условиях через десять лет... В столице русского царя будет, наконец, чистая вода, и мы не будем гнить в своих собственных нечистотах. Я не поверю, и никто мне не докажет, что тут необходимо считаться с чувством какой-то деликатности по отношению к городскому управлению, что тут может существовать опасение обидеть людей или оскорбить идеи. Я прошу вас выразить вашу твердую волю, имея в виду не только один Петербург, нет, это необходимо и по отношению всей России. Далее Петр Аркадьевич сообщил об ужасных условиях городов по Волге, наводняемых к тому же ежегодно эпидемиями и болезнями из Азии. «Правительство просит вас довести дело до конца», — заключил Петр Аркадьевич. «Просит вас подчеркнуть непреклонность вашего решения, памятуя, конечно, не о самолюбии тех или других деятелей, а о простом бедном рабочем люде, который живет или, скорее, гибнет в самых невозможных условиях, и о котором под названием пролетариата здесь принято вспоминать главным образом, как о козыре в политической игре. После прений и голосования законопроект принимается. 15 октября 1909 года Петр Аркадьевич изложил в Совете по делам местного хозяйства проект о введении городового положения в городах царства польского. Министерство при этом исходило из следующего принципа. Предоставить этим городам полный объем прав по самоуправлению, которыми обладают города русские, сделать это в форме и в рамках обычных местному населению и установить сразу окончательный способ самоуправления, не подлежащий уже дальнейшей эволюции в зависимости от предстоящих изменений городового положения в коренной России. Основывалось министерство при разработке проекта на городовом положении 1892 года. Внесенные в него ограничения заключались в обеспечении политических прав государства и в наделении русских граждан вне зависимости от воли большинства правом участия в городском самоуправлении. Петр Аркач заявил далее, что тогда как в западном крае министерство стремится создать земство по окраске русской, то в городах царства польского Оно ожидает увидеть самоуправление польское, подчиненное лишь русской государственной идее. Подробности законопроекта заключались в привлечении в состав городских избирателей не только владельцев недвижимости, но и нанимателей. каковыми русские наиболее часто являлись в этом крае, в разделении городских избирателей на три курии русскую, еврейскую и на остальных обывателей. Этим путем... Предполагалось обеспечить участие русских граждан в городском управлении и избежать преобладания в последних еврейского элемента. По проекту предполагалось допустить евреев в городские думы в количестве не более одной пятой всего состава. Компетенцию городов проект точно согласовал с компетенцией городов Центральной России. Особенностью законопроекта являлась также обязательность русского и государственного языка для делопроизводства и сношений и допущения наряду с русским и польского языка во внутреннем, домашнем делопроизводстве. Я надеюсь, закончил Петр Аркадьевич, что ваше суждение и здесь, а затем и применение будущего закона на месте, послужит доказательством честного стремления польского населения воспользоваться благами самоуправления, на которое оно имеет право по высоте своей самобытной культуры, но без задней мысли, обратить самоуправление в орудие политической борьбы или в средство для достижения политической автономии. Я надеюсь на это тем более, что второй законопроект, который поставлен на очередь министерством, будет законопроект о введении в губерниях царства польского самоуправления земского.